Через минуту Леня сидел в небольшом светлом помещении, стены которого были увешаны фотографиями. На столе перед ним лежала пластиковая папка с отчетом пожарного инспектора. «Может быть, вы хотите кофе или чаю?» – спросила Мила, прежде чем выйти. «Да, если можно чашечку кофе», – проговорил Маркиз, открывая папку. Читая отчет, он узнал, что пожар в офисе фирмы «Альдебаран» случился примерно месяц назад, а конкретно, 7 июня, то есть в тот самый день, когда незадачливый промоутер Павел заходил в этот офис, чтобы оставить пакет, который дала ему подозрительная блондинка. «Интересно», — проговорил Маркиз, никому не обращаясь, поскольку никого, кроме него, в помещении не было. «Интересное совпадение». В совпадение Люни не верил, особенно в такие подозрительные. Пожар в офисе случился в тот самый день и наверняка после посещения офиса Павлом, потому что если бы он случился до прихода Павла, тот не смог бы оставить конверт и непременно упомянул бы о пожаре. Значит, пожар случился вскоре после того, как Павел принес в офис пакет. А после это зачастую значит «из-за». То есть, не послужил ли оставленный конверт причиной пожара? Чтобы проверить эту догадку, Леня стал дальше читать отчет пожарного инспектора. Инспектор писал, что пожар начался в приемной, и в основном приемное от него и пострадала. Потушили его сотрудники Альдебарана собственными силами при помощи штатных огнетушителей и подручных средств. Далее инспектор перечислял уничтоженные пожаром предметы мебели, офисной техники, детали отделки и приводил приблизительную оценку ущерба. Дочитать да отчет Леня не успел, поскольку в комнату, предварительно постучавшись, вошла Мила с подносом, на котором стояли чашка кофе и сахарница. «Ваш кофе», — проговорила девушка, поставив поднос на стол. Уходить она не спешила. Видимо, в унылой офисной жизни даже появление страхового агента было событием Воспользовавшись этим, Леня спросил, «А вы помните тот день, когда случился пожар?» «Вы тогда здесь присутствовали?» «Да, конечно!» Мила оживилась, лицо ее залило, как будто на нем появились отсветы того давнего пожара. Она даже стала довольно хорошенькой. Это ужас какой, что творилось! Все вокруг пылает, черный дым повалил от стойки, на меня от этого дыма кашель напал, глаза слезятся, тушь потекла, «Хорошо, что в приемной Геша был». «Геша? Кто это Геша?» «Геша? Программист, который за нашими компьютерами приглядывает. Он не растерялся. Сразу огнетушитель схватил, стойку залил пеной». «Стойку? Ну да, в первую очередь стойка загорелась, от нее уже дальше огонь пошел». «Так вот, Геша стойку залил, потом занавеску сорвал, которая тоже загорелась, и затоптал ее». «Ну, Зульфия прибежала, уборщица, воду ведром носила и заливала. А все остальные сбежались, делали кто что мог. В общем, наверное, через полчаса погасили. Только обгорело все сильно. Пришлось приемную ремонтировать. А еще в тот день другая неприятность случилась». «Какая?» «Ой!» Мила закрыла ладошкой рот. Евгения Иванов никому не велела об этом говорить. «Ну, я точно никому не скажу». «Я ведь не просто так спрашиваю, не из любопытства. Может быть, это тоже страховой случай?» «Документы важные пропали», — проговорила Мила, понизив голос и округлив глаза. «А вы что, правда, можете их как-то возместить?» «Ну, насчет документов я не уверен. А вы не можете рассказать подробнее?» «Евгения Ивановна не велела. Мне и так от нее в тот день очень влетело». А я ведь тогда только третий день работала ее секретарем, после того, как Инга уволилась. «Инга?» — уцепился маркиз за новое имя. «А кто такая Инга? Та, которая уволилась?» «Прежняя секретар Евгения Иваны. Она за три дня до пожара уволилась. И мне пришлось совмещать свою работу и ее, и на приеме посетителей Евгения Ивана помогать». «Инга, Инга!» «А как она выглядела?» — поинтересовался маркиз, у которого мелькнула новая плодотворная идея. «Такая полненькая кореглазая брюнетка?» Леня по опыту знал, что люди гораздо охотнее отвечают на вопрос, если он не кажется вопросом, если они думают, что просто исправляют ошибку собеседника. Этот прием и сейчас прекрасно сработал. «Нет, что вы! Наоборот!» Высокая, худая блондинка, а такие, знаете, совсем белые волосы. «Да, смотрите, тут где-то должна быть ее фотография», Мила показала на стену, где висело несколько групповых фотографий. Леня подошел к стене. Здесь были, судя по всему, фотографии с корпоративов. На нескольких явно Новый год, судя по присутствию Снегурочки Деда Мороза, На других — летний праздник на лоне природы. И где же здесь Инга? Вот тут. Мила подошла к стене. Ой, а той фотографии нет. Кто-то ее заменил. Одна из фотографий висела явно не на месте. Среди новогодних затесалась одна летняя. «Раньше здесь висела фотография с новогоднего корпоратива», — растерянно проговорила Мила. «На ней как раз была Инга». Она отвечала на вопросы Викторины и была на первом плане рядом с Дедом Морозом, а на этой фотографии ее нет. И ни на каких других ее тоже нет? Нет, она вообще не любила сниматься. Не знаю почему. Вроде интересная девица. Нечего стесняться. Значит, говорите, высокая худая блондинка. И уволилась она за несколько дней до пожара. За три дня, кивнула Мила. Мне после этого приходится за двоих работать. Евгения Ивановна обещала новую секретаршу нанять, но что-то не торопится, говорит я и одна хорошо справляюсь. а Если справляюсь, так могла бы зарплату мне прибавить. А как фамилия у этой Инги? перебил ее маркиз, чувствуя, что девушка отвлеклась. Фамилия? За Верушкина ее фамилия. Инга за Верушкина. Спасибо. Маркис вернул Миле папку с отчетом. «Можете вернуть это Евгении Ванне». «Так что, вы выплатите нам компенсацию за этот пожар?» «Постараюсь сделать, что можно, но мне нужно еще кое-что проверить». «Что именно?» «Когда у вас последний раз проводили противопожарный инструктаж?» «Ну, вот этот пожарный инспектор, он раз в месяц приходил». Проверял у нас состояние средств тушения и прочего, и инструктаж проводил. «У вас эти даты записаны?» «В компьютере», — ответила Мила. Именно на такой ответ Лёня и рассчитывал. Ему нужен был повод, чтобы получить доступ к Миленому компьютеру. «Вы мне можете показать эти записи?» «Нет вопросов». Мила привела Леню на свой пост в приемный, включила компьютер, открыла страницу с ежедневными записями. Пока Леня шел за ней, он успел незаметно отправить Лоле смску И как только Мила повернула к нему экран своего компьютера, телефон на стойке зазвонил. «Да, фирма «Альдебаран».» Лицо Милы удивленно вытянулось. «Какой корм!» «Для кастрированных кошек?» «Не понимаю, зачем нам корм для кошек, тем более для кастрированных?» «Нет, это точно фирма «Альдебаран». «Да говорю же вам, мы не занимаемся передержкой домашних животных». «Нет, и дрессировкой попугаев мы тоже не занимаемся». «Вы, наверное, ошиблись номером». «Но говорю же вам...» «И одеждой для маленьких собачек мы тоже не торгуем». Пока Мила пыталась понять, чего от нее хочет непонятливая собеседница, Леня пролистал несколько разделов ее компьютера и нашел то, что его интересовало – личные данные сотрудников, их адреса и телефоны. Среди прочего он обнаружил домашний адрес недавно уволившейся секретарши Заверушкиной. Она жила в дачном – На улице агронома Кучерявого. Запомнив этот адрес, Леня вернул компьютер в исходное состояние. Мила как раз закончила разговор и повесила трубку. «Какие странные бывают люди», — проговорила она раздраженно. «Ну как, вы нашли все, что надо?» «Нашел», — ответил ей Леня с лучезарной улыбкой. «Думаю, теперь все будет в порядке». Покинув офис Альдебарана, маркиз прямиком поехал на улицу агронома Кучерявого. Нужный ему дом оказался типовой хрущевской пятиэтажкой, давно нуждающейся в ремонте. Подъезд, в котором жила Инга Заверушкина, был оснащен домофоном. Прогресс добрался и сюда. Леня нажал кнопку квартиры, динамик хрюкнул, затем из него донесся заспанный женский голос. «Толик, это ты, что ли?» «Ну, и я», — ответил Маркиз, прикрыв рот ладонью, чтобы изменить голос. «Ты что, простудился, что ли?» Осведомилась его невидимая собеседница, однако замок щелкнул, и дверь открылась. Леня поднялся на третий этаж и только собрался позвонить в дверь квартиры, как эта дверь открылась, и из-за нее донесся тот же заспанный голос. «Ну, заходи, раз уже приехал». Леня не заставил незнакомку повторять дважды и прошмыгнул в приоткрытую дверь, пока обитательница квартиры не обнаружила свою ошибку. Оказавшись в тесной прихожей, Леня захлопнул за собой дверь и взглянул на стоявшую перед ним женщину. Это была вовсе не длинноногая блондинка, а приземистая пухлая шатенка. Вся ее одежда состояла из мятой, не слишком длинной футболки с нарисованной на ней совой. Видимо, сова была второй натурой этой шатенки, потому что она так поздно вставала. «Ты кто?» — удивленно и испуганно проговорила она, разглядев Леню. «Ты не Толик!» «Удивительно точное замечание», — ответил маркиз, одарив даму очаровательной улыбкой. Да и вы, мадам, совсем не та, кого я надеялся увидеть. Что? Переспросила та, сонно моргая. Ты что такое несешь? Я хочу сказать, что ищу Ингу за Верушкину, а вместо этого встретил вас. Так я и есть, Инга, ответила Шатенко, изумленно разглядывая Леню. А мы что с тобой, знакомы? Ну, если и знакомы, то вы с прошлой встречи очень сильно изменились. «Перекраситься из блондинки в шатенку — это, допустим, не проблема. Но вот так поправиться и особенно стать меньше ростом... Я сам умею менять внешность, но перед вами, мадам, снял бы шляпу, если бы она у меня была...» «Чего?» — снова переспросила незнакомка. «Какая еще шляпа? Ты жил конторы, что ли?» «Что, неужели я так плохо выгляжу?» «Да нет...» «Выглядишь ты, ничего». Шатенка машинально поправила волосы и отдернула футболку. «Вполне даже. Так ты что, Толькин друг, что ли?» «Чего-то я тебя не видела». «Нет, с Анатолием я не знаком. А знаком я был с Ингой Завирушкиной, по крайней мере, так я думал. Только она была блондинкой и заметно выше ростом». Ответь зараза, Алиска!» «Алиса?» Выходит, ее зовут Алиса? Надо же! А мне она представилась Ингой. Вот я же и говорю, зараза! Еще и моим именем назвалась. И хорошо на тебя обула. — Что? — переспросил Леня, еще не привыкший к лексике настоящей Инги Заверушкиной. — Говорю, много она у тебя заняла. В общем, много или мало, можешь с этими деньгами попрощаться. Алиска отдавать деньги ужас как не любит. У меня вот тоже пять тысяч заняла перед тем, как съехала. А у меня ничто лишнее Я их, между прочим, не печатаю. Ведь подругой моей считалась, прикинь. Вы с ней вместе жили в этой квартире, догадался Маркиз. Снимали ее на двоих. Ну да. Я, когда искала квартиру съемную, как раз с ней познакомилась. Договорились вместе квартиру снимать. А что, пополам все же дешевле получается. Она, с виду девчонка, была невредная. Сперва мы с ней ладили, а потом начались у нее закидоны. То у меня помада хорошая пропала, то вода туалетная, которую Толик подарил, то цепочка серебряная с кулончиком. Ну, если уж так понравилось, попользуйся, доверни. А она возьмет и делает вид, что ни при чем». «А кто еще мог взять, если мы тут вдвоем живем?» Инга немного помолчала, словно заново переживала былую обиду. Потом продолжила. А потом вообще чума. «Понадобился мне паспорт, на почту сходить. Посылка мне от родственников пришла, из Крыжополя. Варенье там крыжовиное и груши сушеные. У них там варенье очень хорошее» а посылки на почте только по паспорту выдают. Всунулась я в шкаф, где паспорт лежал, а его нет. Я паспорт всегда в шкафу держала под бельем, чтобы не потерялся. Ну, думаю, что за дела? Вечером Алиска пришла, я ее спрашиваю, не видела мой паспорт? Она еще обиду разыграла. Ты, говорит, не на меня ли думаешь? Да нафига мне твой дурацкий паспорт, когда у меня свой есть? Да мне, говорит, надоели твои беспошленные, э, то есть беспочвенные подозрения. Я, говорит, больше с тобой жить не желаю. Съеду с этой квартиры, как только другую подыщу. Я уж подумала, может, и правда она не виновата, больно уж возмущается. А только если не она, то кто же? Кроме нас с ней, в этой квартире больше никого нет. И ведь правда съехала она. «Как раз через три дня после того разговора и съехала. Ведь какая зараза! Но в адреса мне не сказала». «Ну и что, так и не нашелся паспорт?» Сочувственно поинтересовался Леня. «Нашелся. Как она съехала, так и нашелся. В кухонном шкафчике оказался, где крупы да сахар. Я как раз за сахаром в шкафчик полезла, смотрю, а он там лежит. Может, ты сама его туда и положила по ошибке?» — предположил маркиз, а потом забыла. «Что ты такое несешь?» — возмутила Синга. «Я еще не совсем с ума сошла, чтобы паспорт в кухонном шкафу держать вместе с рисом и пшеном. Под бельем это совсем другое дело. Все умные люди деньги и документы под бельем хранят. И склероза у меня, между прочим, тоже пока нет. Если я чего куда положила, всегда помню». «Однозначно Алиска его брала!» «И зачем он ей понадобился?» «А кто ее знает, зачем?» «Может, она по нему кредит взяла или вещь какую-нибудь в рассрочку купила?» «Больно ты легко об этом говоришь. Если она по твоему паспорту взяла кредит, с тебя же его стану требовать, а ты даже не знаешь, где ее искать». «Почему не знаю?» Инга удивленно уставилась на маркиза. «Кто тебе сказал, что не знаю?» — Да ты же сама только что сказала, что Алиса с квартиры съехала и нового адреса не сообщила. — Да за кого ты меня принимаешь? За дуру, что ли, полную? Она-то мне нового адреса не сказала. Да только я его и сама вызнала. — Ну ты даешь! — восхитился Маркиз. — Как же это тебе удалось? Ты ее что, с собаками выследила? — С какими еще собаками? Ты на что это намекаешь? Да ни на что. Короче, как ты узнал ее новый адрес? Очень просто. Инга засияла, явно довольная своим умом и сообразительностью. Когда она с этой квартиры съезжала, она кое-какие вещички отсюда забрала. Много ли у нее было вещей? Маркис оглядел в скудную обстановку съемной квартиры. Ну, много-немного, а что-то все же набралось. Ну, центр у нее был музыкальный, машина кофейная, утюг. Жалко, кстати, утюг был хороший, с паром. Опять же, белье постельное, ну и еще кое-что по мелочи. В одном чемодане все-таки не унесешь, не поместится. Но она нашла какого-то парня с машиной, он ей все и перевез. И Из квартиры вынести помог». «Кстати, и взял вроде недорого. А я этого парня запомнила и машину его. У него такая, знаешь, большая машина, красная, вроде пикапа. Только не пикап. мини Минивэн, что ли? Вот-вот, он самый. Я этого парня потом еще несколько раз видела. У него гараж тут недалеко, около железной дороги. Гараж такой заметный». На стене мальчишки мужика нарисовали в берете, знаешь, которого на майках часто рисуют».